Сразу исключаю из поля зрения препараты Которые вводятся в организм С помощью иглы Детская ненависть к уколам А также Сама мысль о том, что ради чего-то необязательного Предстоит добровольно Проделать в собственном теле Отверстие с помощью Острого металлического предмета Варварски вмешаться Извне в тайный ход крови И соков по организму Делает эту процедуру Абсолютно невозможный Как говорят на зоне Я у себя один Был, правда, смешной Медицинский случай Но об этом позже Это же можно отнести к заглатыванию Разнообразных колес Предназначенных изначально Совсем для другого лечения От каких-то недугов Грубо, недейственно, безрассудно По отношению к собственному телу Тело, как известно Ломается не постепенно, А скачками, как автомобиль Распредвал уже истерся, но еще работает И ты ничего не замечаешь А завтра он полетел Только тело, в отличие от тачки На автосервис не загонишь Что касается травы То мне мешает встать в ряды бьющихся за ее легализацию Полное равнодушие к ней собственного организма В результате я просто захочу спать И переводить на меня продукт бессмысленно На самом деле трава обладает гораздо более мягким воздействием, чем тот же алкоголь Чтобы дойти до состояния человека, выпившего бутылку водки Надо выкурить чемодан травы, что невозможно В отличие от водки, трава никогда не толкает к агрессии И в том, что мировой официоз на нее ополчился, мне видится несправедливость Музыканты всего мира покуривают траву, всем об этом известно И на это почти закрывают глаза. Изредка задержат в аэропорту какого-нибудь сэропола Маккартни с пакетиком и разговоров. В последнее время медики не смело сообщают, что марихуана, оказывается, лечит и предупреждает массу болезней, от астмы до рака. Оговариваются в строго определенных дозах, ни больше, ни меньше. Так назовите эту дозу, черт возьми! Имею еще одну индивидуальную особенность, удерживающую меня от употребления. Находясь под воздействием чего-нибудь такого, я буду с удовольствием слушать музыку. Но играть ее не возникнет ни малейшего желания. В 1972 году в студенческом лагере «Буревестник» произошел показательный случай. Какие-то продвинутые грузины принесли на танцы, где мы играли, большую рукотворную папиросу и торжественно ее нам подарили. С легкомыслием, присущим юности, мы употребили ее по назначению, перед самым выходом на сцену, как положено. Думаю, что это был гашиш. Началось вступление к песне «Ты или я», и я со всей отчетливостью понял, что барабаны и бас-гитара уже настолько и самодостаточно звучат, что портить эту красоту своей гитарой и особенно голосом ни в коем случае не надо. Я присел на колонку и заслушался. Артисты сильно смеялись. Некоторое время я играл джем с одной известной группой, любившей на том отрезке жизни покурить. Меня не покидало ощущение, что все медленные их пьесы играются медленнее, чем надо. Мало того... Каждая следующая четверть оттягивается назад Попадать вместе было трудно Причем друг с другом музыканты попадали идеально Они находились в одном состоянии, а я из него вываливался Я считал в главе раз, два, три, четыре И добавлял еще одну 128 двадцать тогда получалось Казалось, что музыка их идет по какой-то клейкой резине И ноги отрываются с трудом Я мог бы отнести это Насчет собственных субъективных ощущений Но группа перестала курить траву И это ощущение исчезло Восхитительная история 72-й Тот же лагерь Буревестник Ночь Мы с барабанщиком Юркой Фокиным Сидим на лавочке У совершенно пустой танцплощадки И думаем, где бы найти сигарет Вокруг ни души Я вспоминаю, что привез из Москвы Пачку махорки Не знаю, зачем я ее купил Понравилось название «Махорка. Крупка». И цена — шесть копеек Купил из любопытства Никогда раньше не видел настоящую махорку Это оказались такие маленькие табачные дрова Бегу к себе Отыскиваю на дне чемодана сплющенную пачку Возвращаюсь к Юрке Мы сворачиваем из газеты огромную козью ногу Засыпаем туда махорку Закуриваем